Фредерик мариет «Приключения Виоле в Калифорнии и Техасе» Читает Зоя Карповская Глава первая Революция 1830 года, низвергнувшая Карла X с французского престола, повлекла за собой, подобно всем великим и внезапным переворотам, разорение многих частных лиц, особенно старинных фамилий, не желавших бросить в беде изгнанного монарха. В числе немногих, которым было позволено разделить его участь, оказался и мой отец, бургундский дворянин, последовавший за ним в изгнание, взяв с собой и меня, в то время девятилетнего мальчика. Когда его злополучный повелитель после непродолжительного пребывания в Эдинбурге переехал в прагу где и поселился окончательно мой отец попытался рассеять тоску по родине путешествиями, несмотря на свое малолетство я сопровождал его в течение трех лет мы побывали в италии сицилии греции турции египте и святой земле а затем вернулись в италию где двенадцати лет отроду Я был помещен в школу пропаганды в Риме. Для изгнанника, страстно привязанного к своей родине, не может быть покоя. Не имея возможности вернуться в свою возлюбленную Францию, мой отец не находил убежища, где мог бы забыть свою тоску, и продолжал путешествовать, нигде не останавливаясь надолго, гонимой своей печалью вскоре после моего помещения в школу он встретился с одним старым приятелем другом детства которого не видал уже много лет этот друг итальянец князь саовалия также выпил до одна чашу скорби в молодости глубоко чувствуя моральный и политический упадок своей родины он стал во главе заговора имевшего целью путем государственного переворота восстановить ее прежнее величие. Но был выдан предателем и заключен в замок святого ангела. Не знаю, сколько времени он провел в темнице, должно быть много лет, потому что впоследствии все его воспоминания о прошлой жизни почти неизменно сопровождались словами «Когда я сидел в тюрьме». Наконец, он был освобожден, но заключение не изменило его чувств и взглядов. Любовь к родине и желание ее возрождения, столь же сильные, как раньше, скоро поставили его во главе карбонариев, партии, которую позднее так прославили мужество и страдания Маранчелли, Сильвию Пелико и многих других. Князь был снова арестован, но на этот раз избавился от тюрьмы. Правительство к этому времени ослабело, а мнения и щедрость Саравалли доставили ему такую популярность, что оно не решилось ни заключить его в темницу, ни казнить. Он был приговорен к изгнанию на 10, кажется, лет. В течение своего долгого изгнания князь Саравалли странствовал в дальних краях и, наконец, очутился в Мексике. Тут он познакомился с шашонами или змеиными индейцами, занимавшими обширную территорию, простиравшуюся от берега Тихого океана почти до подошвы скалистых гор. Ему полюбились обычаи, образ жизни, и врожденное благородство этого индейского племени. И он прожил у них довольно долго. Когда же срок его ссылки истек, он решил вернуться на родину, превратить в деньги свое состояние и, вернувшись к шашонам, употребить его на их пользу и преуспевание. Быть может и другое, еще более сильное чувство, побуждала князя Сараваля вернуться к индейцам, с которыми он прожил так долго. Я имею в виду то чарующее действие, которое дикая жизнь оказывает на цивилизованного человека, когда он убедился, сколько пустоты и бессердечия скрывается под нашей утонченностью. Не было еще случая, чтобы индейц Воспитанный в школе среди удовольствий и роскоши большого города пожелал остаться с бледнолицами, тогда как, наоборот, тысячи белых из всех слоев цивилизованного общества, от высшего до низших, осваивались жизнью дикарей, оставались с ними и умирали в их среде, хотя могли бы, нажив богатство, вернуться на родину. Мой отец возобновил свою старую дружбу, дружбу ранних лет, настолько прочную, что ее не могли ослабить разница политических убеждений, вскоре по возвращению князя в Италию. Князь был тогда в Ливорне. Он купил корабль, нагрузил его разными приспособлениями для земледелия и домашнего хозяйства, приобрел несколько старых артиллерийских орудий Большой запас лежских карабинов, пороха и прочее, материалы для постройки хорошего дома и кое-какие предметы украшения и роскоши. Все его крупное состояние пошло на это снаряжение. Он нанял также каменщиков, кузнецов и плотников, и с ним должны были отправиться несколько его бывших арендаторов умевших разводить виноград и масличное дерево. Осенью 1833 года, уже почти закончив приготовление к экспедиции, он встретился с моим отцом, рассказал ему о своих приключениях и планах и предложил отправиться с ним. Отец, усталый и разочарованный, охотно принял это предложение. Он решил рискнуть остатками своего состояния, заключавшимися в деньгах и драгоценностях, и отправиться с принцем. Были сделаны кое-какие дополнения к грузу и экипажу. Двое священников были уже приглашены в качестве миссионеров. Заботясь о моем образовании, отец захватил с собой большой запас книг и уплатил значительную сумму приору доминиканского монастыря, с тем, чтобы он разрешил отправиться с нами одному достойному человеку, который мог бы быть моим воспитателем. Священники, оказавшиеся таким образом на судне, были опытные путешественники, уже проповедавшие религию Христа в Тибете и Бирманской империи. Наконец, все было готово. Меня взяли из училища. Запас вина и тому подобное был уложен в качестве последнего груза. И смиральда пустилась в свое дальнее и далеко небезопасное плавание.